Раненые в жизни фронта – явление частое, страшное, многострадальное, но все же повседневное, к чему привыкаешь. Они, собственно, составляли одну из постоянных частей этой жизни, и часть значимую, высокую, но порою такую тяжелую, просто невыносимую. Идет война. Они есть, и счастью должны быть. Это никакой не вывод, это страшная суть войны. Однако внезапное появление этих раненых сейчас, здесь, черт те где от линии фронта, было недоброй, совсем недобрые приметы, и не я один так считал. По лицам моих товарищей было видно, что встревожены все. Свежая белизна бинтов раненых вопила, кричала, что ребята попали в беду. Есть не только что, то и не так давно, и, скорее всего, недалеко от этого места где мы сейчас, пытаясь осмыслить увиденное, таращим на глаза. Да, хотелось хоть что-нибудь знать. Это одно было бы значительно большим, чем знали мы, но спросить было не у кого, никто ничего не знал. Как же так? Например, мы за все время ночного перехода ни разу не вступали с противником ни в какое соотношение сил, намерений и настроений. Да мы вроде бы и не должны были попадать ни в какие там передряги. Вы шли себе и шли. И в этом нет ничего такого необыкновенного или непривычного. Но однако же, мы это шли в тыл, Нам так и говорили. Вы идете в тыл, чтобы просто своим присутствием, наличием, так сказать, морально давить на окруженную группировку, которая видит, что мы здесь, и ее дело поэтому просто плохо, в конце концов, сдастся, вот и все. Ну... Мы пришли, готовы давить морально, психически, да как угодно. А тут, оказывается, обыкновенная война. И к нам попадают раненые из каких-то других частей, которые уже встречались с этим противником, и выяснили, что он не очень-то согласен с тем, что ему уж так совсем плохо, и что его кличут окруженные группировкой. Да к тому же это подозрительно долгое отсутствие санитаров. В попыхах доставивших группу раненых, бросивших их и исчезнувших куда-то, надо полагать, не по личным делам. Значит, либо мы, идя в тыл, каким-то образом опять вышли к фронту, что, кстати, запросто могло случиться, попробуй-ка всю ночь, едва ли не бегом, дорогой, правда, но в лесу, темно, а порой так и буераками, либо активно окружая уже окруженного противника, сами ненароком немного попали в окружение, что, естественно, много хуже и скучнее первой половины этого второго предположения. Как бы там ни было, но все вокруг говорило о противнике. И мы не слышим никакой стрельбы, и никаких тебе разрывов, кроме двух выстрелов нашего орудия, и то каких-то странных, себе подпис